глава 6. На следующее утро пришёл караван, и в кабинеты арта пришли наврет, вернувшийся из Аваранга, и Навиль с Марьяной. Наврет отдал барону письма и посылки и доложил: "Господин барон, мы пришли четырнадцатью баркасами, товара почти 500 тонн. Ваш отец купил нам ещё 930 тонных баркасов". Помимо товара, с нами девяносто три нанятых вашим отцом мастеров семьями. Это почти четыреста человек. Господин Мак-Артефактор передал с нами четыре сундучка и велел передать, что он ваш заказ выполнил полностью и готов принять новый. Кроме того, ваш отец отгрузил нам двести броней и много оружия. — Хорошо, Навред, вы отлично справляетесь, — поблагодарил караванщика Арт. — Господин Барон обратился к карту на вилл. Разгрузку мы завершим к вечеру. Я переделал пристанив в ваше отсутствие. Теперь могу разгружать одновременно 4 баркаса. Я изучу накладные и подготовлю заказ для следующего рейса. Мы будем ждать товар, который должен прибыть с баркасами с Маршала или после разгрузки сразу загрузить и отправлять баркасы в Аваранк. «Я предлагаю подождать четыре дня и отправить все вместе, одним караваном, но можно сделать и два каравана, постоянно курсирующих между Аварангом и нами». «Сколько товара мы сможем отправить сразу, не дожидаясь баркасов с маршрува?» — спросил Арти. «Тридцать четыре тонны железа и два баркаса с пушниной. Два оставшихся баркаса можно загрузить углем». «Через неделю мы сможем собрать второй караван. Там будет два барка с пушнины, один с железом и опять два с углем», — доложил Навил. «Отправляйте сразу», — решил Арт. «Марьяна, разберитесь с прибывшими людьми и распределите их по местам будущего постоянного поселения». «Навил, передадите брони и оружие капитану Дану в оружейную баронство». Также передайте четыре сундучка от артефактора. Я хочу завтра отправиться в Аваранг. Думаю, у меня не будет десять дней. Все должно идти по плану и согласно выработанной нами стратегии. Если вопросов нет, все свободны, — отпустил Арт людей. Оставшись один, Арт вскрыл пакет и достал оттуда письмо отца. Распечатал и сел за стол читать. Здравствуй, Арти. Дома всё хорошо. Твоя мать и братья шлют тебе приветы. Вчера у нас был Артем, он тоже шлёт тебе привет. Теперь о делах. За 36 тонн железа я тебе перевёл 18.000. Мы больше не покупаем железо из Такида, которое сейчас стоит тут почти 800 золотых за тонну. И поэтому я беру твоё по 500. Пошнину почти полные 4 баркаса. Я продал за 600.000 оптом. Приобрел 9 баркасов на общую сумму 70 тысяч. Скидка была нормальной. На 50 тысяч отгрузил броню и оружие с нашей кузни. 214 тысяч ушло на уплату на товара по твоему заказу. «Сто тысяч я отправил тебе на карту. Оставшиеся у меня сто девяносто тысяч, и я потрачу на покупку еще восьми баркасов. Я их договорился приобрести за пятьдесят тысяч. Но твой навред поторопился, я его отпустил. Оставшиеся сто сорок уйдут на покупку груза. Я его уже оплатил, получив очень серьезные скидки». «Караван из восьми баркасов выйдет через неделю после отплытия Наврета. Это еще 280 тонн груза. Собрал тебе почти сотню мастеров с семьями, как ты и просил, и продолжаю собирать еще. Ко мне заехал герцог Ванды, и узнав, что ты можешь поставлять железо, планируешь его выплавку довести до больших объемов, просил тебя навестить его, когда ты будешь в Аваранге». «С пушниной мне удалось заключить договор с торговой гильдией. Тут будут брать все и по нормальной цене, с учетом растущих цен. Больше особых новостей нет. Оборудование, что ты заказываешь, я приобрел, и сейчас его везут с империей в Аваранг. Закуплено было по заказу через связь магической гильдии. Дорого, конечно, но быстро. Будет тут через неделю». Я приобрел его на свои деньги, и потому вычту из тебя деньги за них. Все заводы большие, так сказать, на вырост. Заплатил за них сто семьдесят тысяч. Твой отец, да Влад. Прочитав письмо, Арт укрепился в своем желании съездить во Варанг. Арте позвонил Алине, дернув за шнур. — Алина, всех членов совета, которые находятся тут, на ужин пригласите в мой столовый зал, — распорядился молодой барон. Но в этот раз барон решил ехать через мир плоскость духов. Раз когда подарил руну Арту, один раз вместе с ним переместился туда и с. Мир плоскость духов был на взгляд Арта обычным. Огромная каменная пустыня с разбросами по ней холмами и горными хребтами. Воздух в мире плоскости почти не отличался от обычного, но влажность была значительно выше. Кроме того, большая влажность затрудняла видимость на большое расстояние из-за стоявших в некоторых местах туманов. Местность была пустынна. Рах тогда сказал Арту: "Этот мир плоскость не пустынен, тебе нужно держать тут ухо востро. Постоянно сканируй вокруг и раскидывай магическую сеть при движении по нему. Большинство духов безобидны и невидимы, но некоторые имеют тут физическую оболочку. Это средняя местная каста, над ними есть еще духи-властители, они не только имеют физическое тело, но и владеют магией большой силы. Если с простым или средним духом еще можно совладать или убежать, вернувшись в наш мир, то с владельцем это сделать очень трудно или почти невозможно. Мы с тобой не видим никого, потому что я часто тут бываю и забрал почти всех к себе в служение». В других местах их больше, и они более сильные. Тут всех и сильных, и слабых забрал её. Владетель пытался меня поймать и наказать, но я отбился и ушёл в межмирье. Есть ещё одна особенность жителей этого мира плоскости. Они почти все могут проходить через межмирье. В других мирах плоскостях они, конечно, слабее, чем здесь, но и там достаточно опасно, если преследуют тебя. «Они редко это делают, так как вернуться из чужого мира им гораздо труднее, чем туда попасть. Я просто предупреждаю тебя, чтобы ты, вернувшись отсюда, смотрел, не привел ли ты кого с собой». Арт помнил эти слова и решил подготовиться к путешествию. Первым делом он развернул карту и просчитал расстояние до Аваранга от Гремячего. Получалось почти 200 лик или 40 лик через мир «Плоскость духов». Это расстояние на лошади можно было преодолеть за 2 часа или чуть больше, двигаясь на максимальной скорости. Но арт хотел с бережками и рассчитывал пройти это расстояние за 4 или 5 часов, заодно изучить местности и её жителей. Ехать он хотел на лёгке и в одиночку. На переход уходило почти 70% магической энергии арта. Взять с собой ещё одного всадника было выше его возможностей. Можно было взять с собой еще двух или даже трех человек, но тогда они бы двигались пешком и потратили бы день на переход. Подумав, Арт решил ехать все-таки на лошади и одному. Определившись с этим, Арт начал сборы. Он хотел брать только нужное, чтобы как можно больше облегчить вес для лошади. Поэтому приготовил только куртку, свои мечи, по уверениям раха, железо отлично рубило духов и кинжал в ножнах. широкий пояс с карманами, в который он положил два кристалла-накопителя и три бутылочки с восстанавливающими и тонизирующими зельями. Пустые кристаллы он решил заполнить магической энергией, поэтому каждые 2 часа сливал в них магическую энергию. Заполнил лонок за 3 раза, закончив лишь перед сном. Под сумку он приготовил для книги, решив её взять с собой. На этом его сборы и окончились. Утром он хотел взять небольшой запас еды на один раз и фляжку с водой. Остальное он носил с собой постоянно. Кольцо мастера мечей с дагом в кристалле, защитный амулет и амулет-накопитель на цепочке. Немного подумав, он добавил к этому еще амулет подчинения, положив его в кармашек пояса, зарядив его кристалл до предела. Руну переноса — подарок раха, он носил на кожаной веревочке, на груди, под рубахой постоянно. На ужин собрались все его помощники и друзья – Марьяна, Дан и Навил. Арт еще раз сказал, что он уезжает во Варанг, сообщил, что к ним придет через неделю еще один караван из восьми баркасов с 280 тоннами груза. Поэтому просил Навила учесть этот факт. После этого они плотно покушали и выпили водички, рассказывая друг другу потешные истории, и ужин прошел очень весело и непринужденно. Дела у них шли хорошо, планы и задуманные постепенно исполнялись. Арти пожелали скорейшего возвращения. Разошлись они с небольшой вечеринки поздно, да и то не все, Марьяна осталась у него ночевать. Арт проснулся очень рано. Позавтракал овсянкой на и выехал в сторону Варанга. Когда вид Греммячева скрылся за деревьями, Арти просканировал окружающее пространство на наличие людей, не обнаружив никого, открыл портал и въехал в мир плоскость духов. Это было его второе посещение этого мира плоскости. Арт действовал без спешки. Он выполнил активацию магической сети, закачал из кристалла накопителя из кармашка ремня магическую энергию и поехал в период Предстояло преодолеть в этом мире около 40 лиг. Видимость была чуть лучше, чем его первое посещение. Арти мог разглядеть предметы на расстоянии 500 или чуть больше метров. Осмотревшись на всех уровнях, он уловил, что может видеть, кроме обычного магического и ментального зрения, ещё и четвёртым. Рах предупреждал его, что со временем у него откроется такое видение, и он будет видеть духов напрямую. Шаман объяснял это тем, что у каждого человека есть такой орган зрения, которым он может видеть духов, но у у людей находится в спящем состоянии, лишь столкновение с духом может открыть или активировать его. Арт огляделся и им. Видел им Арт не очень хорошо, ещё не овладев новым органом зрения, но достаточно, чтобы заметить движение. Духов вокруг Арта кружило немало. Привлечённой магической энергией, выделившейся в результате открытия портала и его схлопывания, они поедали её. Шаман говорил Арту, что эти сущности питаются магической или жизненной энергией, или чувствами, выделяющимися при страхе или других состояниях. Он рекомендовал закрыть ум от всех чувств. В больших количествах магическая или другая энергия были равносильны яду для этих сущностей, но в малых они могли поглощать её бесконечно. Магический щит, которым огородил себя Арт, начал истощаться. Жители этого мира, поглощая магическую энергию около щита, разжижали плотный магический кокон. мак или шаман платили за пребывание в этом мире плоскости магической энергии. Не было смысла сражаться с этими сущностями. Их было много. Место погибшего тут же заменил бы другой голодный представитель. Арти добавил скорости коню и подумал о том, что хватит ли ему магической энергии для выхода из этого мира, если он будет скакать по нему 2 часа. Выводы были неутешительны. Нужно было срочно что-то предпринимать. Арти попробовал ментально просканировать одну сущность и получил странный результат. Сущность вроде бы и была, но у неё отсутствовало сознание, преобладали инстинкты и голод, а разумности тут не было и речи. При более плотном обследовании они рассыпались в прах. Арти следуя проскакал около 10 миль и выбрал все остатки из первого кристалла с магической энергией. Чтобы как-то уменьшить расход магической энергии, он образовал перед собой магическую структуру в виде воронки, широкой и стороной обращённой вперёд перед собой и коньём, а горловиной обращённой к пустому кристаллу. Всё, что попадалось на встречу, начало поступать в кристалл. Артём уменьшил объём охватываемого щитом пространства, сократил его до минимума, диаметр воронки, наоборот, увеличил, когда понял, что это работает. Именно таким способом шаман собирала, захватывал духов своего места. Как рассказывал шаман, это было сродни некроманским подъемам мертвецов. Некроман пробивал на мгновение своим заклинанием пространство в мир этих сущностей или другой подобный мир, захватывал в свой мир все, что попадалось. После этого он расселял представителей этого мира по телам мертвецов. Будучи изначально голодными, и они по привычке пытались есть все вокруг. Для открытия такого портала даже на миг требовалась огромная энергия. Не имея собственной магической энергии или имея ее в недостаточном количестве, некроманты придумали способы ее занятия у других, подвергая пыткам или смерти других людей. так объяснял рах, появилась жертва приношения. Методы жертвоприношения были разработаны досконально, позволяя забирать почти 90% жизненной и других энергий у жертвы. Кроме того, при смерти выделялось большое количество энергии при покидании души своего тела. Грамотный некромант мог собрать и душу покидающее тело. Жертвоприношение было настолько изучено и разработано, что из смерти жертвы и её пыток выжимали максимум, забирая всю жизненную магическую энергию и саму душу. Это был высший уровень владения тёмной магией или магией смерти. Жертвоприношение было одним из трёх главных камней основы магии смерти. Вторым камнем были методы сохранения или проводки энергии к магу, и третьим камнем была сама реализация этой энергии в магическом действии. За всё это магнек романт тяжело расплачивался. Размышляя об этом всё, Марти проехал больше 25 миль. Оставалось ещё 15, когда он почувствовал, что его преследует что-то более серьёзное, чем эти простейшие сущности. Аррти добавил ходу и стал ментально сканировать местность вокруг и сзади, пытаясь определить, какая опасность ему грозит. У него возникло стойкое чувство, что его пусть не быстро, но догоняют. Аррт добавил ещё ходу, перейдя на голубь. Такой скачки пролетели 10 миль. Уже подъезжая к месту планируемого выхода, Аррт увидел преследователя. Это было похожее на огромного паука существо размерами с лошадь. Оно быстро приближалось к карту. Молодой барон, понимая, что не успеет совершить выход из мира плоскости, слез с коня и начал готовиться к приему гостя. Первое, что он сделал, это привязал коня к огромному валуну. Существо, увидев, что Арт не убегает, снизило скорость и начало обходить его по диаметру, ища более удобное место для атаки. Своего агрессивного намерения оно не изменило. Арт попробовал его просканировать, но убедился в том, что это невозможно. У существа был выставлен магический щит, а оно само пыталось продавить ментальную защиту Арта. По всему было видно, что оно разумно. Наконец, убедившись, что продавить ментальный щит ему не удастся, оно бросилось к карту, стоявшему с двумя мечами на готове. Арти мгновенно ушел в сторону и отрубил три конечности у нападающего и сам напал на существо ударом молнии максимально возможной силы. Потеря трех из семи конечностей охладила пыл нападающего, удар молнии пробив магический щит, хоть и не убил его, но резко прекратил все движения существа». Посчитав, что противник оглушён, Арт подскочил к нему и четырьмя ударами, выполненными на предельной скорости и с максимально возможной силой, рассёк Туловича паука на несколько частей и отскочил назад. Из паука хлынул фонтан зелёно-жёлтой жидкости, чуть не забрызгав Арта. Наблюдая за конвульсиями существа, Арт начал готовиться к возврату свой мир, закачивая из старого кристалла на поясе магическую энергию в свою магическую систему. На это у него ушло не более минуты. Сев на коня, он подъехал к мертвому пауку, схватил его за одну ногу и активировал переход в свой мир. На выход ушло почти 90% магической энергии его магической системы. Больше на 20%, чем на вход. Но Арта вытащил в свой мир еще и труп поверженного существа, решив его обследовать. Выход в свой мир у Арта произошел на небольшой поляне в лесу. Быстро осмотрев окрестности на всех уровнях, Арт убедился, что вокруг всё безопасно. В лиге от поляна он ментально почувствовал дорогу, по которой шло довольно интенсивное движение. Солнце стояло высоко над головой, что соответствовало обеденному времени. Арт сделал вывод, что время в двух мирах течёт по-разному. За почти 3 часа в мире плоскости духов в его мире прошло около 6. Получалось, что время там текло в два раза медленнее. Это был его первый вывод. Обдумав, Арти решил без спешки пообедать и обследовать труп. Насобирав хвороста у нарожок костеор набрал воды из текучего неподалёку ручья и, поставив котелок кипятиться, занялся исследованием трупа. Существо при ментальном сканировании оказалось подобно насекомому. Скелетом ему служил панцирь большой крепости. Внутренние органы соответствовали внутренним органам животных его мира, только различались в размерах и количестве. У существа имелось два сердца, огромная печень и всего одно, но очень большое, легкое. Кровь существа была очень ядовита. На это указывало то, что трава, на которую случайно упали капли крови, сморщилась и завяла. Больше ничего особенного Арт не обнаружил, но обратил внимание на четыре незнакомых ему нароста на, на Панцере. Это были своеобразные вкрапления камней. Заинтересовавшись, Арт исследовал эти вкрапления. Это действительно были небольшие кристаллы неизвестного камня, к которым подходили нерные окончания и большое количество кровеносных сосудов. Арт попробовал прикоснуться к ним ментально и обнаружил, что над существом поднимается магический ментальный щит. И именно эти вкрапления держали вокруг существа магический ментальный щит, причём довольно мощный, который молодой барон не мог пробить. Арт осторожно вырезал из панциря кристалы, не обнаружив ничего более ценного для себя, он отошёл от трупа. Можно было собрать ещё как минимум литр крови, но он не имел посуды для неё. Закончив осмотр существа, он отмыл кристаллы в ручье от остатков и кусочков панциря и рассмотрел их поближе. Два кристалла были размером с горошину, и два были чуть больше диаметром в сантиметр. При ментальном направлении на них усилили, камни образовали вокруг себя ментально-магическую сферу очень высокой плотности. Других свойств арт не обнаружил, хотя пробовал. Аккуратно завернув камни в небольшой кусок тряпки, Артю убрал их в кармашек пояса и помыв руки и сполоснув лицо в ручье, отправился к костру. Вода в котелке весело бурлила. Арта стал котелка за огня и отлив излишков воды заварил травяной настой. Нарезал пластинками мясо и сыр, которые собрала ему в дорогу Марианна. Плотно перекусив хлебом с мясом и сыром, молодой барон выпил две кружки травяного тонизирующего настоя и отправился на коне в сторону дороги. Через десять минут он на нее выехал, узнав, что до Варанга не больше семи лик отправился по дороге в направлении к городу, осматривая встречающиеся ему обозы, пешеходов и караван. Через сорок минут, заплатив два серебряных за въезд в город, Арт по центральной улице поехал в сторону озера и пристани, в район, где был расположен особняк его семьи. Глава седьмая Давлат со своей супругой, бывшей магиней Нади, находились в кабинете, когда в доме раздался шум, и вслед за вбежавшей к ним в кабинет горничной со словами: "Арте приехал!", зашёл стройный, уверенный в себе молодой человек с улыбкой на лице и строгими, серьёзными глазами. "Арте, как ты повзрослел!" ухнула Надия, подошла к молодому барону, обняв его. "Я скучала по тебе, сынок." Да Влад скачил и тоже бросился обнимать его. «Арт, как я рад, что ты приехал! Как ты добрался? В дороге все было спокойно!» — заговорил он торопливо, не на шутку разволновавшись. «Почему не предупредил, что приедешь?» «Отец, я был очень занят, объезжал земли с проверкой. Когда караван пришел, я прочитал твое письмо и сразу отправился сюда верхом. Я так скучал по вас и о варангу». Арти достал из-под сумки книгу и приготовленные подарки и поднёс матери большой изумруд, доставшийся ему из сокровищницы захваченного замка со словами: "Мама, это тебе. Я так скучаю по твоим урокам медитации. Но только сейчас я понимаю, что вложив много сил в моё обучение, как много ты мне дала". Это тебе, отец, продолжил Арт, достав из подсумка небольшой, но усыпанный драгоценными камнями кинжал старинной работы. Твои уроки и вложенные в моё воспитание силы я никогда не смогу оценить до конца. Этот кинжал я добыл с помощью знаний и навыков, которые ты вложил в меня. Благодарю тебя, отец. Прибежавшим в кабинет, узнавшим, что он приехал братьям, он подарил по одному старинной работы перстню. Вручив подарки, Арти улыбнулся и спросил собравшихся родственников. «Вы меня кормить сегодня собираетесь? Я голоден, как волк, и съем не меньше его, да и помыться с дороги хочу!» Отец улыбнулся в ответ. «Арти, твой приезд парализовал этот дом. Все так рады тебя видеть, что забыли о том, что тебя следует накормить!» Иди, у Старавыся, твоя комната так и стоит, ожидает тебя. Надя распорядилась насчёт ужина. Старки, передай Улану, пусть истопит баню. Все у расходимся. Арти зашёл не на минуту. У нас ещё будет время поговорить с ним и узнать все новости. Анто, отправь посыльного к Артему с приглашением на ужин и сообщением о приезде брата. Арт вдруг замер. Он моментально осознал, как он изменился. Поездка и баронство изменило все, все его старые представления и миропонимание. Надя мягко его взяла за руку и спросила, глядя в его застывшее с удивлением выражение лицо. «Арти, что случилось? Почему у тебя такой удивленный вид?» Арт очнулся от слов матери, быстро оправился и пришел в себя. Как странно. Мама, я, оказывается, действительно очень изменился. Я когда въехал в Аранг, понял, что что-то не так, но не смог уловить, в чём дело. Только сейчас, оказавшись дома, я понял, в чём дело. Мир вокруг меня изменился. Когда я играл в кабинете, вот на этом ковре, Мне казался кабинет отца очень большим, наш дом огромным, а воранг целым миром. Сейчас я вижу кабинет уютным, наш дом не таким и большим, но и не маленьким. Арт не хотел обидеть родителей и поэтому слукавил, а собняк не казался ему большим. А воранг в моих глазах уменьшился. Ты вырос и стал взрослым. Теперь ты уже не ребёнок, а настоящий мужчина. Услышав слова Арта, сказал Давлад: Надя, наши дети растут, становятся взрослыми. Похоже, мы с тобой состарились на 14 лет. Ты помнишь Арт, кричащего у себя на руках? Мне кажется, это было совсем недавно, как будто вчера. "Растроенным голосом закончил да Влад. Я хочу избежать вашего расстройства", воскликнул Арт. "Нет, всё нормально, Артёк. Каждый проходит через это". «Вас у нас трое, мы уже в третий раз переживаем это, когда дети вдруг становятся взрослыми», — успокоила Надя. «Иди, устраивайся, через час будем ужинать. Придет Артем, послушаем твои рассказы и твои новости». Арти прошел в свою комнату, тут действительно ничего не изменилось. Книги стояли на полках, как он их в последний раз расставил. В углу стоял колчан со стрелами». Арт вспомнил, что поставил его туда, когда вернулся вместе со стариком Улириком с двухмесячной практики. Он вдруг почувствовал, что это всё было недавно, но сколько событий прошло с этого времени, казалось, что это было очень давно. Чтобы не бередить свою память воспоминаниями, Арт убрал колчан вооружений в шкаф и отправился в умывальню, расположенную рядом с баней. Через час, как и обещала мать, Арте позвали на ужин. Вымывшись и слегка отдохнувший, Артёс спустился в обеденный зал. А за большим семейным уже накрытым столом сидели отец с Артемом. "Ну здравствуй, герой. Рад тебя видеть, Арт". Поднялся навстречу Артему и, поздоровавшись с Артом за руку, продолжил: "Нам тут столько на рассказывали о твоих похождениях и правлениях в новом баронстве, что верится с трудом. Просто необходимо услышать твою версию". «Артем, погоди, Арт как приехал, еще и даже и не ел!» «Заступилась за Арте, мать!» «Вот поезд и будете задавать вопросы!» «Садись, Арте, не обращай на стариков внимания! Сейчас придут Анту со Старки и начнем ужинать!» «Вон они уже появились!» Когда семья плотно поужинала и удобно расселась в кресло, да Влад попросил Арта начинать свой рассказ... — Рассказывать тут особо нечего, — начал Арт. — Да и не умею я рассказывать. Приплыли туда за неделю, места глухие, отдаленные. Когда причалили к небольшому замку, резиденции старого барона, нас вышло все население деревни встречать. Люди мне сразу понравились. Они хоть и живут в отдалении, в лесах, но душой люди чистые и честные. Дальше пошло все просто. Я принял вассальскую присягу у населения, всего там народу чуть больше четырех тысяч в восьми деревнях. Собрал мужиков, кто желал устроиться на работу и получать за нее деньги, и заложил рудный. Это в шестнадцати лигах от замка. Строимся до сих пор, но через четыре месяца завершим строительство основных зданий и жилищ. поставили форт окружаемкой посной стеной в земле бывшего тёмного обнаружили ещё один выход железных руд а охотники принесли мне камни похожие на железную руду территории там дикие располадились выходцы из сумеречного мира и местная нежить собрал небольшое войско и постарался зачистить территории бывшего мага в центре обнаружил почти целый замок колдуна поставил там небольшой гарнизон и заложил на втором выходе железных руд посёлок Желоанный. Это строительство начали 2 недели назад. Параллельно основал ещё Маршево. Это на озере Маршевое. Там руды нет, но они нужны для того, чтобы распахать пустоши у Маршева хребта и восстановить крепость на старом тракте, пояснил Арт. Кроме того, эти два посёлка позволят расселить население более равномерно. Когда я уезжал, мы плавили шестью печами 120 тонн железа в месяц. Сотню будем продавать на нужды баронства. Я думаю, что через месяц отстроим еще шесть печей в рудном и две или четыре в желанном. Это будет примерно 300 тонн железа в месяц. Людей не хватает. Я выбрал всех кого смогу. Если брать людей из деревень дальше, то погибнет добыча пушнины и местный промыслы. Организовал сбор пушнины, лавку, где меняем товары на пушнину, золотой песок и камни. За полгода отстроимся, можно и быстрее, если будут ещё рабочие руки, конечно. Я хочу переговорить с Северным советом, чтобы дали людей на переселение. Железо нужно в Северной области, цены растут. «Нужны крепкие семьи, такие же, как отец ты прислал. Огромная нехватка рабочей силы. Сейчас у меня там все серо и убого, но со временем это будет богатый край». Три поселка поставлены так, что могут через реки плавать друг к другу. Получается транспортное кольцо внутри баронства. Хочу ещё купить рыбный завод. В озёрах ловит много рыбы. Мельница, пресс для давки масла это будущему посёлку Маршевый. А распахав там пустошь, можно много садить зерна, овса и виноградники по склону Маршевого хребта. Это всё планы, до их реализации ещё очень много времени, но народ трудится, и мы постепенно развиваемся. Вот и все мои истории. Закончил рассказ о Арте. Ладно, всё понятно. Но тут рассказывают, что ты, встретившийся с волчистой, превратился в сам в волка и напал на того, одним ударом чуть не убил мужика большего в четыре раза. Да и вообще много таких странных случаев. Спросил Арта Паладин: "Учитель, вы об ли не знать, что можно ударом в болевую точку вывести из строя человека? Причём тут размеры?" рассмеялся Арт. А по поводу волка было дело. Ну как меня учил Егерь Улирек, надо встать на дороге, смотреть волку в глаза и начать движение к нему. Как правило, зверь в таких случаях уступает и уходит. У страха глаза велики, мало ли чего показалось людям с перепугу. Меня спрашивали местные об этом случае. С нами в отряде тогда ездил молодой парень. Он и распространил эти слухи. Люди поверили. Мне эти слухи на руку были тогда. Я их не присиёг. Народ должен уважать и побаиваться своего барона. Особенно в начале, когда я только начал принимать вассальскую присягу, объяснил Арт. Разумно, кивнул Арт. А тот наш глава церкви единого здесь в Аваранге, до которого дошли эти слухи, спрашивал у меня, мол, не появился ли там новый тёомный. Я его успокоил, сказав, что там баронство принадлежит сыну давлата, моего друга, но объяснить происхождение этих слухов не смог. Если ты хочешь выступить в совете, это только упрочнит твоё положение. Думаю, людей тебе дадут. Уже сейчас железа не хватает. Да Влад пока один из всех не почувствовал, что поставки железа сокращаются. Все остальные ощутили это уже на себе. В каждом баронстве или герцогстве есть кузницы. Закуп железа вели в основном тут, во Варанге. Герцоги и бароны жалуются на дороговизну и отсутствие железа. Северный совет заинтересован в тебе». — Триста тонн в месяц — это, как я понимаю, почти восемьдесят процентов месячной потребности Северной области. Я прав, Давлад? — спросил паладину кузнеца. — Это вся потребность. Раньше тут в месяц закупался такой объем. Я смотрел по товарам, которые приходили через принадлежащий мне терминал. Поставки колеблются от двухсот пятидесяти тонн до трехсот тонн в месяц, — сообщил Давлад. «Я сам проковал железо из первой партии в 36 тонн. Железо чище и лучше стокитского. Отец, через неделю придет второй караван. С ним прибудет еще 34 тонны. Твои 50 тонн ты получишь. Излишки можно продавать. С каждым разом поставка будет нарастать. У меня просьба, чтобы баркасы шли сюда полными, и я распродился грузить их углем. Этот уголь надо продавать. Поможешь?» «Арти, мы сами берем много угля у местных угольщиков. Твой уголь я заберу». «Спасибо, отец». «Артем», — обратился к Паладину да Влад, — «я думаю, нам надо перейти в кабинет. Туда уже принесли напитки и фрукты. Арти, составь нам компанию. Есть новые сведения, которые необходимо тебе знать». «Хорошо, отец. Я зайду к себе в комнату». Я привёз подарок для вас, учитель Артём. Заберу его и приду, сказал молодой барон и отправился в свою комнату. Артём вернулся к себе в комнату и достал из подсумка небольшую брошь. На ней был драгоценными камнями выложен знак Единова. Сама брошь была небольшой, но сделана с исключительным мастерством. Положив брошь к себе в карман, Артём отправился в кабинет отца. Там его уже ждали отец, Артём и его мать Надя. Учитель Артем, примите от меня этот небольшой подарок. Он достался мне как трофей в бою. Я подношу его вам в знак признательности за то искусство, которому вы меня обучили. Арти вручил палатину брошь. "Но ну что ты, Арти, не стоит?" Паладин принял подарок и посмотрел на молодого барона с признательностью. "Благодарю тебя, Арти. Эта брошь принадлежала одному из первых паладин, в то время, когда орден только создавался. Откуда у тебя она? спросил Арто Артом. Я вам рассказывал, что в замке тёмного мага, когда я очищал земли, были трофеи. Это один из них. Там всё ценное очень сильно пострадало от времени. Замок стоял почти 20 лет без хозяина. Ну кое-что осталось. Мы, чтобы избежать сражений с нечестью, просто подожгли замок. Всё ценное в нём сгорело, книги, к примеру, в библиотеке, но часть оружия, сокровища с деньгами и драгоценностями в пожаре сохранились. Брошь оттуда, объяснил Артему происхождение броши Арт. Спасибо, это очень ценный подарок. То, что это брошь паладина, делает его ещё ценнее. Спасибо, Арт, что помнишь своего старого учителя. — Учитель, вы еще молоды, — воскликнул Арт. — Да брось ты, Арт, я собираюсь на пенсию, хочу открыть фехтовальную школу в Аваранге. Службу я хочу закончить. Конечно, Паладин — это на всю жизнь, но я уже стар для воин и походов, — сказал Паладин. Когда все расселись, да Влад наполнил бокалы настоем, и началась неторопливая беседа. «Арт, за последнее время тут назревают перемены, а образование Северного Совета показало, что герцоги и бароны устали жить без центральной власти», — начал объяснение Давлад. И «Это заметили все. Война между Саадаком и герцогом Гайурзаном ослабит империю и западное герцогство». То, что война будет, это уже понятно всем. Герцог Ван Дей сказал мне, что через три, возможно, четыре месяца кто-то из них порвет договор о ненападении, заключенный восемь лет назад. Войско Северного Союза пока будет в стороне. Я думаю, обе стороны пришлют своих гонцов и представителей для заключения военного союза или хотя бы договора о ненападении». В Северном совете по этому поводу идут споры. Многие хотят поддержать Садака, многие Гаюрзана. Совет пока едиен, но разногласия нарастают. Герцог Ванды уже 5 дней находится в обороне. За это время он принял уже 30 баронов и трёх герцогов. Мне кажется, герцог Ванды образует мощную фракцию. Астаны и 40 баронса Герцберг в Северной области пока стоят в стороне. Я разговаривал с герцогом. Его позиция мне ясна. Он вообще хочет остаться в стороне от войны между этими двумя. Он полагает, что война ослабит обе стороны, и можно рассчитывать на образование небольшого северного государства с ним во главе. Церковь и магическая гильдия смотрят на это одобрительно. Некоторые люди в Империи и Западной области тоже согласны с его идеями. Разлом его наличия в Северной области ставит нас в исключительное положение. Церковь и магическая гильдия обязуются поддержать герцога, а герцог хочет распространить положение о невмешательстве, которое распространяется на варанг на всю область. Это вполне может получиться. Область возьмёт на себя обязательство перед всеми поддерживать само состояние купола над разломом. За что церковь и магическая гильдия помогут Ванде получить особый статус для северной области? «Это будет небольшое государство с политикой невмешательства и нейтралитета. Мы получим все плюсы от войны между Саадаком и Гайрзаном. Оба подпишут декларацию о невмешательстве, ведь каждый из них не хочет, чтобы вмешивались на стороне противника. Герцог Ван Дэй, я думаю, сможет разобраться с недовольным его условием. Ведь каждый из них хочет, чтобы сторонние силы так и оставались в стороне». Герцог Ван Дэй, я думаю, сможет разобраться с недовольными его условиями. В итоге мы получим спокойный, независимый регион с особыми правами под его управлением, с поддержкой церкви и магической гильдии. А Варанг, как самый крупный город, стоящий в центре и на торговых путях, станет столицей. Я думаю, тебе стоит переговорить с ним лично и выступить в Совете. Ты получишь людей от Совета и личную протекцию главы Совета Герцога Ван Дея, если поддержишь его начинание. «Железо — очень серьезный аргумент. К тебе прислушаются», — закончил Давлад. «Хорошо, отец. Это согласуется с моими планами. Когда ты хочешь посетить Ерцога и когда собирается очередное заседание совета?» — спросил Арт. «Утром мы навестим в Андее. Заседание совета послезавтра». Ты прибыл очень вовремя. Мы сможем быстро решить все вопросы. Завтра после посещения Герцога заедем в магическую гильдию, через её связь закажем тебе оборудование для твоего рыбного завода. Я предлагаю ещё заказать три небольших лесопильных завода на гидроприводе. Это доступно по деньгам, но может тебе помочь в строительстве. Какие у тебя ещё планы? Мне надо посетить гномьи банк. Я хочу с ними договориться на их приезд ко мне. Я хочу оплатить из своих средств раздачу карт гномьего банка всем желающим моего баронства. Это поможет торговле и развитию баронства, ответил Арти. Все присутствующие с уважением посмотрели на Арта. Отличная мысль, Арт. Одобрил его Артем. Вчера ушёл к тебе караван с товаром, восемь баркасов. С ним отправилось ещё 300 человек. Это 60 мастеров с семьями. Раз ты хочешь ввести распашку земель, думаю, я смогу нанять для тебя крестьян со окрестных деревень Аваранга. Спокойная жизнь в нашем районе привела к тому, что для расселения и выделения сыновей в новое хозяйство у крестьян нет земель. Делить земли значит уменьшать хозяйство. Думаю, многие отцы согласятся отправить своих недавно женившихся сыновей к тебе вместе с молодыми женами». По праву наследования на землю имеет право только старший сын, остальные безземельные крестьянские семьи не маленькие, желающие переехать к тебе найдутся. Благодарю тебя, отец. Я буду рад всем переселенцам. У меня на баронстве всего 8 деревень. И я построил 3 населённых пункта, хотя положено на такой территории иметь в 3 раза больше. Десяток деревень на одно старое баронство. У меня же было всего пять в одном и три деревни в другом. У тёмного вообще не осталось ни одной деревни. Мне срочно нужно вести заселение, кивнул Арт. Есть ещё один вопрос. Мои знахарки объединились. Они хотят вести заготовку трав, варить зелья и продавать их в Варанге. Я думаю, следует им помочь. Это я легко решу, сказала Надя. «Можно открыть свою лавку или отдавать на продажу Амани. Я пройдусь завтра по лавкам и узнаю цены». «Спасибо, мама. Когда я уезжал, мой управляющий приготовил пять баркасов. Два с пушниной, остальное – железо и уголь. Думаю, это по деньгам около шестисот тысяч. С этих денег, отец, можно удержать сто восемьдесят тысяч, которые ты потратил на приобретение оборудования в империи и на приобретение рыбного завода». Теперь караваны будут ходить по 5 баркасов каждую неделю. Это всего два каравана по 5 баркасов. Как только мы наладим выплавку железа, нам и запустим ещё печь в рудном, мы сможем отправлять их чаще, сформировав ещё один караван, а может и двое. Сейчас у меня получается 27 баркасов. Думаю, пока нам хватит, но если будут очень дёшево продавать, можно приобрести. Мы используем их как плавучие склады у строящихся поселков. Баркас, как я понял, стоит 10-12 тысяч. Строительство склада на 30 тонн – 5 тысяч. Пока это для нас выход. Можно ставить баркасы на прикол у Гремячего, Желанного или Маршевого. Это облегчит положение, пока мы строим поселки. Люди живут в землянках, будут жить в пустых баркасах. Потом их отдадим в караваны или рыбакам, задумчиво произнёс молодой барон. Хорошо, если будут баркасы ниже 5.000, я буду приобретать, согласился Давлат. В крайнем случае их можно будет загрузить железом до Аваранга и тут продать. Арти, сколько у тебя самого потребной железа в кузнях? спросил он. «Сейчас двадцать тонн, но мы строим кузню на двадцать кузнецов и сорок подмастерьев. Это будет тоже пятьдесят тонн, как у тебя, но у нас мало кузнецов, поэтому на крупный выпуск оружия я и не рассчитываю пока. Мы куем в основном для строительства и для своих воинов. Я готов нанять как минимум десять кузнецов сейчас и через два месяца еще столько же или больше. Впереди война, оружия будет не хватать», — ответил Арт. А вот и я о том же. Я отправил в Стакиду письмо к ро оценникам с просьбой нанять и отправить к нам кузнецов. Получил ответ. У нас будет 40 кузнецов. Я строю кузню на 20 кузнецов и 40 подмастеров. 20 кузнецов могу отдать тебе. Прибудут они сюда через 3 недели. Улыбнулся Давлад. Работать будем вместе. Всё оружие отправляешь мне, я продаю. Можно брать крупные заказы и делить их. Арти, ты партнёр, я со всех продаж удерживаю 5%. 10 с оружия и железа. Хорошо. Конечно, отец, это разумно. Закуп ведёшь для нас бесплатно? Да, это обычная практика партнёров. Кивнул до влад. Я пока не могу принять активное участие. У меня много кузнечной работы для строительства и собственной армии, но со временем я к тебе присоединюсь. Хорошо, согласился отец. Есть ещё одно направление, но оно только начинается. Ты прислал мне гранщика-чудака. Он хоть и чудак, но отличный мастер и учитель. Мы не отправляем больше сюда камни, мы теперь граним их сами. набрали учеников. Со временем сможем делать партиями, но это не скоро. Он же наладил очистку и переплавку золотого песка в слитки, сообщил Арт. Хорошо, как будут, сообщишь или пришлёшь? Золото подпрыгнет в цене. Я буду следить за ценами на этих рынках. Хорошо, что предупредил, кивнул Давлат. Весь вечер они провели за обсуждением деловых вопросов. Основные вопросы они уже обсудили и перешли на детали. Спать лег Артий очень поздно. На следующее утро они посетили герцога Ван Деи. Герцог внимательно выслушал молодого барона, сообщившего о своих планах по строительству и заселению баронства. Спросил, как он относится к образованию нейтрального государства на территориях Северной области и под конец беседы сказал Арту. «Молодой человек, я вижу, что вы умны и рассудительны. Правильно видите ситуацию, и ваше железо вместе со словом вашего отца, самого крупного производителя оружия и брони в Северной области, стоит много. Вы мне нравитесь, и если мой план получится, я дам вам титул герцога. В обмен я потребую от вас полной лояльности». На завтрашнем заседании Северного Совета расскажите не о том, что через месяц вы наладите плавку трехсот тонн, а о том, что без выделения людей вы не сможете наладить ее и через год. Я помогу вам, и вы получите как минимум тысячу рабочих рук. Это три-четыре тысячи человек. Когда будет война, появятся беженцы, я отдам вам еще». При моем приходе к власти я думаю, что некоторые потеряют свои земли. Если у вас будет желание приобрести кое-что, то вы будете иметь такую возможность. Ваша семья, да, Влад, герцог Ван Дей обратился уже к отцу Арта, должна хорошо понимать, у кого следует брать заказы на изготовление оружия и быстро их исполнять, а у кого брать заказы и затягивать их исполнение. Я думаю, такая ситуация продержится около двух месяцев. Когда всё встанет на свои места, я в обмен за свою помощь потребую от вас на год установить твёрдую цену на железо внутри области. Это будет 500 золотых тонн. Сейчас вы можете продавать железо по такой цене не только моим последователям, а остальные пусть покупают его где хотят. Договорились? — спросил Довлада и Арт Герцог, и, увидев их согласие, закончил разговор. — Тогда жду вас на завтрашнем заседании Северного Совета. — Господин Герцог, — ответил Довлад, — я знаю вас уже давно, вы партнер нашей семьи, старый соратник и друг. Мы с моим сыном решили выделить вам для поддержки ваших планов организации Северного Нейтрального Государства 200 тысяч золотых. Я думаю, эти средства помогут вам в образовании нового государства. Спасибо. Я всегда знал, что ваша семья всегда поддержит мои начинания. Такие вещи запоминаются надолго. Я благодарен вам. Вы всегда желанные гости в моём доме, сказал Герцек им на прощание. После посещения герцога Довлаца да арте заехали в гномьи банк. Ард договорился, что представители банка их посетят со следующим караваном. Узнав, что арц согласен оплатить как минимум 1000 карт, они сообщили, что для таких крупных клиентов они сделают скидку, однако карта будет стоить 110 золотых вместо 150. На этом и договорились. Посетили магическую гильдию, заказав по ее связи оборудование для рыбного завода и трех лесопильных небольших производств. После магической гильдии Арт остался один, да Влад заторопился в порт на терминал. Он ожидал какого-то торговца. У них была назначена встреча, поэтому они с Артем договорились встретиться за ужином дома. Оставшись один, Арт заехал в лавку мага-артефактора Эфира. Здравствуйте, Арт. Давно приехал. Спросил о Арте Артефактор. Вчера утром я получил всё, что заказывал. У вас есть желание ещё сотрудничать со мной? Спросил Эфир Арт. Конечно, Арт. Вы мой крупный клиент. Кивнул Эфир. Я готов заказать вторую партию такого же размера. Мой караванчик навряд будет к вам заходить по мере исполнения заказа. Я к вам зашёл по другому делу, господин Мак артефактор. Я хотел бы кое-что вам показать. Арт смотрел в лавку Эфира, показывая тому, что место не очень подходящее для продолжения разговора. Эфир сразу понял намёк и пригласил его в свой кабинет. Арт, это место достаточно безопасно для обсуждения серьёзных вопросов. сказал Эфир, когда они оказались в его небольшом кабинете. Арти достал один из кристаллов, добытых им из Пуансория жителя мира плоскости духов, и предложил осмотреть его артефактору. Взгляните на этот кристалл, мастер. Он поднимает магический ментальный щит над владельцем по мысленному воздействию. Самое интересное, что владелец может быть не магом или элементатом, достаточно быть просто разумным. «Щит очень мощный, но вы сами исследуете артефакт и скажите свое мнение». Арт смог, видя, что артефактору знакомы такие кристаллы. «Откуда у вас этот кристалл, Арт? Это кристалл мураха. Иногда эти существа встречаются. Довольно опасны, разумны, владеют магией». За всё время существования разлома был убит только один, при этом погибло восемь охотников. Было четыре кристалла, объяснил свой интерес эфир. Я готов предложить вам два, ответил Арт. Скажем, мне принесли их и подарили. Вы умный человек, господин артефактор. Я уверен, вы сможете предложить мне за них достойную цену. Меня мало интересуют деньги. Я готов поменять их на что-либо меня интересующее или равной ценности. Я владею магией, и со мной проще. Будущему владельцу этого кристалла сложнее, ведь всем известно, что Гёрзанцы одтак не владеют магией. Человек подобного уровня с руками оторвёт у вас такой кристалл. Я всегда считал вас способным и умным молодым человеком. Вы оправдываете моё мнение о вас, сказал Арту Эфир. Он открыл свой сийф и достал из него шкатулку. Я могу вам предложить в обмен эту вещь. Он открыл шкатулку и положил перед Артом цепочку с небольшим кристаллом на конце. Этот кристалл меньше вашего, но он в 8 раз превосходит ваш по объёму магической энергии. Эта вещь уникальна. Мне принесли её с разлома. Ваш строит такой обмен, спросил эфир Арти. Только за один кристалл, господин артефактор. Если что-то вас не устраивает, я могу доплатить, произнёс Арт. Нет, господин барон, за два и моя доплата. А что если вместо этого кристалла, который вы видите перед собой, я дам вам за ваш артефакт другой, такой же, но в полтора раза больше? Я думаю, это должно устроить обе договаривающиеся стороны. Арт выложил на стол второй кристалл. Хорошо, по одному кристаллу договорились. Кивнул артефактор и, отдав Арту цепочку, положил в шкатулку крупный кристалл. Что будем делать со вторым? Может, вы продадите мне его? Господин артефактор, подумайте, может вы сможете меня еще чем-нибудь заинтересовать. Завтра заседание Северного Совета, я буду выступать на нем. После завтра утром я уезжаю, у вас есть время, я перед отъездом к вам зайду. У меня есть еще интересные для вас вещи, но я пока не имею возможности разобраться в них и решить, что из этого продать. Думаю, наше сотрудничество принесёт нам обоим прибыль, сказал Магу Артефактору Арц, собираясь уходить. Подождите, барон. Я придумал, что ещё сможет вас заинтересовать, воскликнул Эфир, думая, что теряет второй кристалл. Арти уселся назад в кресло, Артефактор убрал шкатулку в сейф и достал другую, поставив её перед Арти. Это два небольших кристалика, называются они Слёзы вампира. Если вставить их в ваши мечи, то я смогу на них наложить объединяющее заклинание. Поверьте мне, это заклинание доступно не каждому артефактору. Ваши мечи приобретут уникальные свойства. При ударе они будут высасывать из противника жизненную и магическую энергию и передавать ее вам. Я возьму с вас кристаллы 40 тысяч золотых. Закончил предложение макартефактор. Помилите, господин Мак, вы, поменяв у меня крупный кристалл на магический накопитель, уже заработали как минимум сотню тысяч, хотя я подозреваю, что гораздо больше. На втором вы тоже отломите для себя прилично. Покупатель, а на ваши слёзки ещё надо поискать. Это должен быть воин, при этом он должен иметь деньги. «Да, я согласен, что отток жизненной энергии будет придавать приток энергии и простому человеку, но в этом случае магическая составляющая теряется. Магов, владеющих мечами, почти нет. Вы вставляете кристаллы и доплачиваете мне 30 тысяч, по-моему, это будет справедливо», — воскликнул Арт. «Я вставлю кристаллы и дам вам две книги из своей магической библиотеки. Пять книг и причем уникального содержания». Тари. Всё, господин Мак, четыре книги по рукам. Хорошо, вы умеете торговаться, Арти. Я рад вас иметь своим постоянным клиентом. Если у вас будут вещи подобные этим или другие магические артефакты, вы можете смело приносить их ко мне. Мы всегда сможем договориться. Эфир убрал шкатулку за вторым кристаллом, и закрыл сейф на ключ. Оставляйте свои мечи. Вечером я зайду в гости к вашей матери и занесу их вместе с книгами. Довольны друг другом, а они расстались. Вечером эфир навестил Надию и передал свёрток с книгами и мечами Арту. Проверять работу Арт не стал, так как знал, что со стороны эфира обман исключён. Он был старый знакомый матери, с которым она когда-то училась вместе и старый партнёр семьи. Что было в свертке, Надя не узнала. Эфир просто отдал сверток и удалился. Арт забрал мечи и, попрощавшись с Эфиром, поднялся к себе в комнату. Долго терпеть Надя не смогла. Она поднялась в комнату Арта и, постучавшись, зашла. Арти, какие у тебя дела с Эфиром? Я переживаю. За приобретение и распространение магических знаний грозит смерть. Надя увидела, что Арт читает. Это была книга, привезённая им с собой, основы магии и структуры простейшего заклинания. Надя побледнела и произнесла: "Арт, ты читаешь запретное". "Мама, ну что ты так волнуешься? Ты сама приобрела мне медитационные техники. Что тебя пугает? Мама, скажи мне, как я мог сюда прибыть, если караван с письмом ко мне прибыл позавчера?" Мой тёмный маг, из земли которого мы преобразили, он умер. Он стал личом. Ты в курсе, что он был первого уровня. Став личом, он стал ещё сильнее. Я убил его и разобрался с истинным вампиром, находившимся у него в подчинении. Ты слышал о таком понятии, как межмирье? Я прибыл сюда через него. Я не тот подросток карты. Я маг и барон. Будь спокойна, пожалуйста. Арт едва сдвинул щит размером с комнату, закрывшийся от чужого внимания, и Надя вдруг начала подниматься в воздух вместе с державшим её за руку Артом. Левитация, воскликнула она. Четвёртый или третий уровень. Вокруг них вдруг появились цветы и закружились хороводом. Заблестел открываясь переход, и они оказались в мире плоскости духов. Вот, мама, ты в другом мире плоскости. Это был не портал внутри мира, это портал между мирами, как и в разломе. Только в разломе был постоянный, а я открыл только для нашего перехода. Посмотри, ты в другом мире, воскликнул он. Арт, это уровень архимага. Я слышала, что это есть, но никогда не мечтала оказаться здесь, ответила Надя. Я не маг, мама, и хоть я и учусь магии сам, я маг ментат. Это, мне кажется, лучше, чем быть просто магом. Это всё благодаря тебе. Маги не видят дар ментата. Поэтому прошли мимо меня, но ты смогла помочь мне его развить, сама того не подозревая. Поэтому мы с тобой стоим тут и смотрим на чужой нам мир. «Я хотел бы, чтобы никто не знал обо мне, пока я сам не решу себя проявить, но таится от тебя это неуважение к тебе, поэтому мы здесь. Будем возвращаться?» — спросил он Надю. «Да, а выброс энергии не заметят в аваранге?» — спросила она Арта. «Мы ушли из-под защиты, войдем назад, и я оставлю портал открытым, пока не закрою нас полем вместе с порталом», — ответил он маме. Всегда есть этот риск, но в этом случае он маленький. Выброс будет не больше, чем при касте простейшего заклинания, а те, кто сможет уловить искривление пространства, у варанги нет. Ты теперь веришь, что для меня безопасны магическая гильдия и церковь. Я переживаю только за вас, моих родственников, а не за своих друзей. Полетели домой, я открываю. Они оказались в комнате Арта. Арт раскинул щит и закрыл портал. Ты действительно сильный маг. Я не могла такого сделать, когда у меня был дар, сказала Надя. Да, я сильный маг, не знающий азы магии, поэтому читаю основы простейшего заклинания, с иронией подтвердила Арти. Удалось захватить библиотеку лича. У меня есть книги. Мне нужен год спокойных занятий. А завтра я выступлю на заседании Северного совета и уеду. Совет утром и после выступления я поем и поеду. Вечером я буду у себя в замке. Я буду бывать тут, но мама, я не говорю, что часто. Мне надо учиться, при этом я руковожу баронством. Времени на всё не хватает. Мне нужен год. Я вообще хочу сохранить в тайне мой дар, тем более от гильдии и церкви. Они достаточно наворотили. Расхлёбываем мы Посмотри, ни орки, ни гномы, или эльфы не переживают таких катаклизмов, как мы, люди. Я строю баронство, потому что хочу возвращаться из межмирья домой, туда, где меня ждут, туда, где безопасно, все счастливы, здоровы и богаты. Если меня будут преследовать, я заберу книги и уйду в другой мир, где вдали от людей изучу все, что сочту нужным. Но это мой мир, и я хочу жить тут, путешествуя по межмирью, возвращаясь сюда. Я могу сегодня выпотрошить вашу библиотеку, но я хочу сохранить мир с гильдией. Я хочу жить в спокойствии». «Я поняла тебя, Арти. Когда-то я тоже мечтала об этом». Ты смог выйти в мир. Я рада, что тебе это удалось. Спасибо, мама. Я всё равно буду бывать у вас, и пока обо мне не знают, это можно делать. Я не думаю, что когда я зачту книги, со мной кто-то захочет поссориться, но пока я слаб, мне нужно учиться. Это время, чем дольше я сохраняю всё в тайне, тем сильнее я стану. Понимание магии у ментата совсем другое, чем у мага. Заклинания изучаются по-разному. Требует больше времени, но зато при применении менее энергоёмкий и быстрее в касте. Закончил Арт. Я понимаю тебя, Арте. Ты родился в нелёгкое время. Но лёгких времён и не бывает. Да, мама, приезжайте ко мне с отцом, когда у вас будет время. У нас очень красиво. Я обещаю тебе, если я найду прекрасный мир, я покажу его тебе. Путешествия через межмирье не безопасны. Когда я закончу изучение магии, я смогу по нему спокойно ходить. Пока же я лишь учусь. И мне нужно много времени посвящать занятиям. Мама, теперь убирай риск, добывая мне книги. У меня есть всё, что мне нужно, остальное достану сам. Посмотри, ты с таким трудом достала одну книгу, а эфир принёс мне четыре. Хорошо, пообещала Надя. На следующее утро он выступил на заседании Северного совета. Как и договаривались с герцогом Вандей, он рассказал о трудностях в новом баронстве, о том, что мог бы достичь выплавки 300 тонн за 4 месяца при наличии людей. Рассмотрев его выступление, Северный совет обязал каждого барона дать ему несколько семей в зависимости от размера и количества людей в баронстве. Все произошло, как и обещал герцог Ван Деи. Вернувшись после заседания домой, он очень плотно пообедал и выехал к себе в баронство. Выйдя в мир плоскость духов, Арт во весь опор проскакал сорок лих, держа перед собой широкую воронку. Кристалл, в который попадали сущности мира плоскости духов, настолько набрался сущностями, что светился от переполняющих его жителей мира плоскости. Подоехав к месту выхода, Арт активировал руну и выехал в свой мир в 3 милях от Гремятчего. Ужинал он уже у себя в замке.